Сильную власть, унаследованную от предков, он превратил в орудие жестокой и нередко бессмысленной тирании. Самодержавие свелось при нем к азиатской деспотии. Он подготовил смутное время, ослабил влечение Литовской Руси к воссоединению с Московским государством, помог делу Люблинской унии. После освобождения от татарского ига русское просвещение начало было подвигаться вперед. Эпоха казней и опричнены совсем заглушила его. диспотизм и тиранство Ивана были ярким отражением татарщины, которая так вредно повлияла на народные нравы, развивая раболепие, а не гражданское чувство. Пятое. Ключевский, 1906 год. Находит в Иване и хорошее, и дурное. Ум бойкой и гибкой, вдумчивой и немного насмешливой. Настоящий великорусской, московской ум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 Безобразие с опричниками в Москве и Александровской слободе, читая обо всем этом, подумая, что это был зверь от природы. В противоположность предыдущим историкам, Ключевский не отказывает Ивану в положительных заслугах перед государством, но удельный вес этих заслуг считает довольно ничтожным. Положительное значение царя Ивана в истории нашего государства далеко не так велико, как можно было бы подумать, судя по его замыслам и начинаниям, по шуму, какой производила его деятельность.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 Но он не был государственный делец».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 Его можно сравнить с тем ветхозаветным слепым богатырём, который, чтобы погубить своих врагов, на самого себя повалил здание, на крыше коего эти враги сидели. Суждение Ключевского — связующее звено между отзывами отрицательными и благоприятными. Шестое. «Соловьёв». 1847 и 1856 годы. Высоко ставит Ивана как государя. Борьба с боярством была исторической необходимостью. Война с Ливонией доказала политическую прозорливость Грозного. Слабым местом в Иване было преобладание чувства «Над рассудком. Это был, бесспорно, самый даровитый государь, какого только нам представляет русская история до Петра Великого, самая блестящая личность из всех рюриковичей». Но с необыкновенной ясностью взгляда, ловкостью в речах и поступках, качествами, полученными в наследство от предков, в Иване было развито в высшей степени дурное противоположное начало — женственное чувство. Сколько Иван был умен и проницателен, столько же был страстен, восприимчив, раздражителен, способен увлекаться, доходить... «До крайности».